Глава 53. Взрослые шепчутся. «Динка не спит. Каждый день приходят к ней новые мысли, а иногда их собирается так много вместе со старыми, что невозможно заснуть». Трудно понять дела взрослых, но Динка уже знает, что они люди подневольные, и стоит им только выйти за калитку, как суровая неволя сковывает все их желания. Плачет и рвется к ним Лина, но ее что-то не пускает, и сердце у нее раскалывается на две половины, одна там, другая здесь». Так чем дольше живет на свете человек, тем больше узнает он плохого. То одно, то другое с ним случается. Динка засовывает руку под подушку. Там лежит узелок с лениными гостинцами. Раньше бывало, положишь в рот конфету и сразу успокоишься. А теперь от лениных гостинцев еще горше на сердце. Бедная Лина. Динка кладет в рот маковку и, лениво разжевывая ее, машинально прислушивается к тихим голосам в соседней комнате. «Там у мамы и Кати сегодня на всю ночь засиделись гости Олег, Костя, Никич. Гости — это не чужие, но все-таки чего они сидят так поздно?» «Мышка!» — шепчет Динка, но мышка спит, отвернувшись к стене, а из маминой комнаты сразу открывается дверь, и Динка по привычке крепко закрывает глаза. «Диночка, ты спишь?» Шепотом спрашивает мама и долго стоит, наклонившись над кроватью. Мама хочет, чтобы дети крепко спали. Динка, посапывая, молчит. Мышка спит в взаправду. И мама на цыпочках выходит, плотно притворив за собой дверь. «У взрослых все время секреты», — думает Динка. «Но раз Леньке не грозит больше опасность, то можно не подслушивать. Разве только Костя скажет что-нибудь о Степане?» «Но Костя говорит совсем другое. Марина, вот чтоб не забыть, ваш ключ от парадной двери, а этот от черного хода. Я сделал два, один себе, один вам. Мне, наверное, придется некоторое время менять ночевки». «Вы проходите через сарайчик?» — спрашивает Марина, вешая около двери два ключа. «Через пустырь?» «Да, конечно, там очень удобно. На сарайчике висит большой замок, так что никаких подозрений. Отодвинешь доску, потом изнутри просунешь руку, откроешь замок и сразу около двери. Замок без ключа просто туго прикрывается». «Очень удобно», — говорит Костя. Динка вспоминает около черного хода их городской квартиры маленький дровяной сарайчик. Он стоит в ряду других таких же сарайчиков для жильцов. На городской квартире никого нет. Там вечно закрыты окна тяжелыми синими портьерами, и в комнатах стоит нежилой душный запах. Один раз они ездили с мамой в город и заходили туда». «Что делать кости в их квартире, если там никого нет?» – удивляется Динка. Разговор кажется ей скучным, и, поворачиваясь лицом к стенке, она закрывает глаза. «На первые пять верст орловские рысаки. Дальше рабочие приведут три свежие лошадки», – говорит вдруг Олег. Динка сразу открывает глаза – «А, катание какое-то, вот хитрые. Наверное, дядя Лёка их к себе приглашает», — думает она с завистью. Но Кости говорит что-то другое. «Имейте в виду погоду, лодку может отнести по течению». Все это учтено. Держите на огонек папиросы», — отвечает Олег и начинает что-то тихо объяснять. В разговор вмешиваются Катя и Марина, потом все стихает, и голосов почти не слышно. Под Динкиным окном хрустит песок. Динка осторожно приоткрывает окно, и сейчас же в комнату снова входит мама. Динка сонно ворочается. Мама укрывает ее и уходит. Разговор в комнате совсем затихает. Потом Костя встает и выглядывает в сад. «Там Алина», — говорит он, возвращаясь. Удивительная девочка, Сашина дочка, — вставляет Никич. В его устах это высшая похвала. Динка обиженно выпячивает нижнюю губу, как будто только Алина, Сашина дочка, — думает она. А я и мышка нет. Глупый этот Никич. Вообще она недовольна сегодня взрослыми. Они так мало обращали внимания на Лину и весь вечер ждали Костю и Приглядывались. Лина всего напекла, наварила, а мама так недолго посидела с ней на крыльце. Только что попили немного вместе. И дядя Лека плохо шутил, совсем не утешал Лину, а только сказал, что надо потерпеть. И на детей дядя Лека сегодня никакого внимания не обращал, как будто их вовсе нет на свете. «Ладно, ладно», — думает Динка, — «можете совсем отказаться от своих детей. Мама тоже последнее время не разговаривает ни о чем, не читает вслух. Катя и таня не обращают никакого внимания на Динку, даже не жалуются уже маме. Все только своего Костю ждет, да еще мышку кормит Гоголь-Моголем». Динка чувствует горькую обиду, но сладкое воспоминание о Гоголь-Моголе заставляет ее залезть под подушку. В линин узелок. Заложив в рот липкую конфету, она успокаивается. Конфета сосется медленно, а сон уже закрывает глаза. «Это не конфеты, это тянучка», — с трудом соображает Динка, — ей делается лень жевать. А взрослые все шепчутся, да шепчутся, как бы не спутали все карты уголовники. «Увидев подходящий момент, они тоже бросятся бежать», — говорит Марина. «Все это учтено», — тихо отвечает Костя. Но Динка уже спит крепким сном, и прилипшая к нему бутенучка до утра ночует у нее во рту.